ЛАСКА. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Лань Ван Цзы приблизился и протянул сосуды с улыбкой императора. Вэюсянь, прижимая кувшины к груди, направился в комнату, а Лань Ван Цзы покачал головой, глядя ему вслед. Взгляд его при этом остался крайне мягким. Посмотрев на своего брата, Лань Сичэнь спросил. «Ты принес это из своей комнаты?» Лань Ван Цзы кивнул. Лань Сичэнь предупредил. «Тебе лучше не прикасаться к вину. Смотри, чтобы не вышло, как в прошлый раз». Его взгляд скользнул по одежде брата в области ключицы. Лань Ванзы тоже опустил голову, посмотрев на свою грудь, и заверил «Прошлый раз впредь не повторится». Лань Сичень выдавил улыбку и снова вздохнул. Лишь после ухода брата Лань Ванзы вошел в комнату и аккуратно затворил дверь. Вэюсянь, скрывая кувшин с вином, все еще раздумывал над историей основателя ордена Гусулань, Лань Аня, и Ценхэндзюня. Удивляясь про себя, орден Гусулань и впрямь хранит множество тайн. Несмотря на то, что основатель ордена был монахом, и невзирая на столь консервативные правила ордена, даже здесь не обошлось без любовных похождений. После таких размышлений он не смог удержаться от взгляда на еще одного потомка наследия ордена Гусулань в этой комнате. Лань Ван Цзы как раз опустил голову над книгой. Тусклый свет бумажного фонаря в углу письменного стола отражался на лице мужчины, делая его еще более прекрасным. Даже холодный взгляд светлых глаз окрасился теплым цветом. Казалось, реальный человек не может выглядеть столь возвышенно и утонченно. В какой-то момент Вэйюсянь, поддавшись наитию, прищурился и невольно склонился в его сторону. Лань Ванзы приподнял веки, спрашивая «Что такое?». Вэйюсянь немедленно пришел в себя и ответил "Ну «Ничего, у тебя такая красивая закладка для книги». Закладка Лань Ванзы оказалась высушенным цветком – с отлично сохранившимися светлыми лепестками. Их цвет все еще выглядел ярким, а прожилки на лепестках были тонкими и нежными, словно цветок только что сорвали. Хранящийся между страницами книг он источал легкий цветочный аромат. Вэйюсянь аккуратно взял цветок в руки и поинтересовался. «Пион?» Млань Ван Зе ответил «Угу». Поиграв цветком какое-то время... Вэйюсянь вернул его Лань Ван Цзы, после чего заметил. «Это был тяжелый удар для твоего брата». Лань Ван Цзы бережно положил сухой цветок пиона обратно между страниц, закрыл книгу и ответил. «Если он найдет доказательства, чувством потакать не станет». Вэйюсянь согласился. «Ну еще бы, это же твой старший брат». Какими бы прекрасными ни были отношения между Лань Сеченем и Дзинь Гуаньяо, у адептов Ордена Гусулань существовали собственные принципы. Вэюсянь, наконец, откупорил сосуд вина, подумав, «В позапрошлый раз, когда Лань Джань захмелел, послушно отвечая на мои вопросы, он сказал, что не пил улыбку императора, припрятанную в его комнате. Но тогда зачем он ее хранит? Не может же быть, что специально для меня». «Даже мысли об этом кажутся слишком бесстыжими. Кстати говоря, должен ли я извиниться за случай с лобной лентой? Я ведь успел дотронуться до нее уже столько раз. Что, если он так смутится, что в гневе выгонит меня вон? К тому же я уже так долго валяю дурака, а он ни разу не рассердился. Очевидно, воспитал в себе железную выдержку». Так что, думаю, он не рассердится, если я вновь подниму эту тему. Нет, я не стану его спрашивать. Лучше просто притворюсь, что ничего не знаю о значении лобной ленты. А значит, смогу в следующий раз снова подергать ланджаня за нее. Если же он рассердится, я оправдаюсь тем, что ничего не знал. А незнание подразумевает невиновность. Вэюсянь остался доволен своим решением. Лань спросил. «Что с тобой?» Вэюсянь обернулся и, как ни в чем не бывало, ответил. «Ничего, просто радуюсь». Не глядя, схватив сосуд с вином, он запрокинул голову, сделал глоток и в ту же секунду громко прыснул, выплюнув все обратно. На этот раз Лань Ванзы немедленно опустил книгу на стол и спросил. «Да что с тобой?» Вэюсянь помахал рукой. «Ничего, ничего, ничего». Одновременно с этими словами он с явно расстроенным видом поставил этот сосуд на место и взял другой. В прошлый раз, когда Вэй Усянь украдкой выпил вино в комнате Лань Ванзы, он специально наполнил сосуд водой, чтобы тот испугался, пожелав сам выпить и обнаружив в кувшине простую воду. Однако никто не мог предположить, что его собственная удача подведет своего хозяина, и из двух сосудов который принес Лань Ван Цзы, один окажется тем самым, с пресной водой, да еще достанется самому шутнику. С тех пор, как Вэй Юсянь вернулся, каждый раз, стоило ему захотеть подшутить над Лань Ван Цзы, он попадался на собственные же уловки. Вот уж действительно, уму непостижимо. Вэй Юсянь даже не понял, когда уснул. До рассвета, провалявшись в полудреме, он внезапно пробудился. Содрогнувшись от неожиданности, Веюсянь поднялся в кровати и обнаружил лань ванзы, полностью одетого, с мечом и гуцинем за спиной. Тот отвел руку от его плеча, задумчиво посмотрел на предмет в своей ладони, затем произнес Незваный гость. Веюсянь, присмотревшись, увидел, что лань ванзы держит в руках нефритовый жетон для входа в облачные глубины. Он помнил, что уровень жетона Лань Ванзы являлся весьма высоким, и в этом случае, если кто-то вторгался в чертоги облачных глубин, жетон реагировал на это. Но за последние пару десятков лет никто не осмеливался без приглашения вторгаться в облачные глубины. Вэйсянь вскочил с кровати, заметил, что в какой-то момент верхние одежды покинули его тело, и стал торопливо одеваться, спрашивая, кто это может быть. Лань Ванзы покачал головой, намекая Вэюсяню, чтобы тот следовал за ним. Они прокрались прямо к строению, скрытому среди зарослей бамбука. Сквозь бумажное окно виднелся огонь лампы. Вэюсянь присмотрелся к табличке над дверью покоев и спросил «Ханьши?». И в самом деле, внутри покоев чинно восседал Лань Сечень. Он вовсе не удивился, увидев их. лишь переглянулся с Лань Цзы, выказывая понимание. Лань Ван Цзы отвел Ваюсяня за ширму. Спустя некоторое время бамбуковая занавеска на входе в ханьши отодвинулась, и в комнате послышался чей-то легкий шаг. Затем гость, кажется, сел напротив лань сечения. В затянувшейся тишине раздался мягкий стук нефрита, словно кто-то положил на стол вещь из этого камня – и слегка передвинул. Первым все-таки заговорил Лань Си Чень. «Что это значит?» Другой человек ответил. «Возвращаю его брату. Это был Дзинь Гуан Яо». Лань Си Чень произнес. «Я уже преподнес тебе его в дар». Дзинь Гуан Яо ответил. «Этот жетон долгие годы сохранял свою силу. Раз уж теперь его действие сошло на нет, стоит вернуть его прежнему хозяину». Вэйюсянь все понял. Благодаря прекрасным отношениям между Лань Фан Цзуньем и Цзэу Цзюнем, последний когда-то преподнес Цзинь Гуан Яо жетон для входа в облачные глубины, чтобы тот мог беспрепятственно приходить сюда и также свободно уходить. Однако, возможно, из-за того, что за последние дни запретные барьеры вокруг облачных глубин подверглись изменениям, Или же потому, что пропуск Цзинь -Гуан Яо лишили права беспрепятственного прохождения границ облачных глубин, того не пустили на порог, когда он явился на этот раз, и потому он решил добровольно вернуть жетон. Как и Лань Ванзы, Лань Сичэнь совершенно не умел притворяться в дипломатических целях. Цзинь -Гуан Яо вначале отступил, чтобы перейти в наступление, но Лань Сичэнь на это промолчал и спустя мгновение задал вопрос – Какова цель твоего нынешнего визита?» Цзинь Яо ответил. «А местоположение Хан Гуандзюня и старейшины Илин все еще нет никаких вестей. Я не позволил остальным кланам заклинателей обыскивать облачные глубины, однако многие из них запротестовали, движимые сомнениями. Брат, советую тебе выбрать удобное время и открыть врата в облачные глубины на два часа, чтобы я мог привести людей и покончить с этими подозрениями. Вэйюсянь считал, что ныне Цзинь -гуан Яо явился требовать полного обыска облачных глубин. Он даже не догадывался, что тот обставит все таким образом, словно ему самому совершенно неинтересно местоположение старейшины Илин. Вэйюсянь невольно изумился его хитрости. А за ширмой тем временем вновь заговорил Цзинь «Брат, что с тобой?» Лань Сечень ответил, «Все в порядке». Цзинь Гуан Яо продолжал, «Если ты беспокоишься о Ван Цзы, уверяю, опасения излишни, Хань Гуан Цзюнь – человек честный и благовоспитанный, это очевидно для всех кланов заклинателей уже долгие годы. Наверняка он поступил подобным образом, будучи обманутым, к тому же он пока не успел совершить ничего непоправимого, И когда наступит время, ограничимся простыми объяснениями на словах. Я не позволю остальным распространять ненужные сплетни». Лань Си Чэнь переспросил «Когда наступит время?» «Какое время?» Дзинь Гуан Яо ответил «По завершении карательного похода на гору Луаньцзан». Сянь так и остолбенел. Си Чэнь переспросил «На гору Луаньцзан?» Дзинь Гуан -яу ответил Ровно с того дня погони в башне Золотого Карпа в Молине, лань и Юньмэне, а также и в других местах, стали происходить странные явления. Разоряются кладбища, а трупы пропадают бесследно. Также имеются признаки продвижения больших групп мертвецов в направлении Илина. Я опасаюсь, что их цель – гора луан Лань-Си Чэнь удивленно спросил – «Но для чего они это делают?» Цзинь Гуан Яо ответил. «Это мне неизвестно. Предположительно, Вэй Сянь запустил какое-то темное заклятие или же использовал тигриную печать преисподней». Лань Си усомнился. Но ведь в башне Золотого Карпа Цзинь Лин ранил его своим мечом. Неужели в таком состоянии он все еще способен использовать подобные методы? Цзинь Гуан Яо возразил. «Брат». Вспомни, какие раны он получил после сражения с Джан Ченом, когда предал орден Юн Дзян, но все же после ему удалось вполне успешно повелевать мертвецами. Разве для старейшины Илин ранение может стать преградой? Вэюсянь потер подбородок с мыслями. «Ты слишком меня переоцениваешь». Дзинь Гуан Яо продолжал. «Поэтому, боюсь, в скором времени произойдет вторая осада горы Луань Я уже оповестил некоторые кланы, чтобы они отправились в башню Золотого Карпа для обсуждения данного происшествия. Брат, ты присоединишься? Ланси Чэнь, подумав, ответил. Да, подожди меня немного в Яши. Я отправлюсь вместе с тобой, только сделаю кое-какие приготовления. Примечание переводчика. Яши. Изящная комната. Когда Цзинь я ушел, Лань Сечень, зайдя за ширму, переглянулся с Лань Ванзи, затем произнес «Я отправляюсь в башню Золотого Карпа, а вы отправляетесь на гору Луань Цзан. Будем действовать раздельно». Лань Ванзи мягко кивнул «Хорошо», Лань Сечень добавил «Если я действительно обнаружу коварный умысел в его действиях, ни в коем случае не стану церемониться», Лань Ван Цзы ответил «Я знаю». Они спустились из облачных глубин по узкой тропе. На пути мужчин заросли травы сбоку от вымощенной белым камнем дороги шевельнулись, затем внезапно раздвинулись, и из травы высунулись маленькое, похожее на меховой снежок, голова и пара длинных ушей. Кролик повел розовым носом, увидал лань ванзы, его сложенные уши вдруг поднялись. Зверек прыгнул в его сторону. Когда мужчины приблизились к лугу, где под деревом устроился яблочко, его уже окружали несколько десятков круглых пушистиков. Большинство мирно спали, закрыв глаза, но некоторые продолжали копошиться в траве. Вэюсянь подошел к дереву и погладил яблочко по голове. Ослик встрепенулся, пробудившись, выпустил воздух носом, увидел Вэюсяня и дурным голосом завопил, разбудив при этом собравшихся в кучу кроликов». Зашевелив длинными ушами, малыши поскакали в сторону лань ван и окружили его ноги в белоснежных сапогах, толпились и бегали вокруг, радуясь неизвестно чему. вэй взялся за веревку, которой был привязан яблочко, и потянул его за собой, грозясь при этом наказать, если тот не послушается. Кролики приподнимались на задние лапы, а передние складывали на ноги лань ван -Зы, словно хотели, чтобы он взял их на руки. Однако Лань Ванзы устоял перед их очарованием. Когда мужчины отправились к вратам из облачных глубин, кролики поскакали следом за его белыми сапогами и не желали уходить, как бы Вэюсянь их не прогонял. Тогда Лань Ванзы склонился, поднял на руки одного кролика и с таким же невозмутимым видом нежно почесал мордочку зверька длинными изящными пальцами. Кролик дернул длинными ушами, подставил мордашку и прикрыл красные словно рубины глазки, наслаждаясь почесываниями. Вэюсянь подошел, чтобы тоже погладить кролика, но тот увернулся от его руки. Тогда Веюсянь произнес: Они так меня сторонятся, а любят только тебя одного, вот уж точно, признали хозяина. Лань Ванзы взглянул на него и протянул Вайусяню кролика. Однако, когда тот хихикая принял зверька, кролик принялся вырываться из его объятий так сильно, что Вэюсяню пришлось схватить его за уши и сказать, что «не нравлюсь, противен тебе, так попробуй сбежать. Только как не старайся, от меня не уйдешь, все равно тебе придется меня полюбить». Вэюсянь удерживал вырывающегося кролика до самых врат облачных глубин – Лишь после этого отпустил бедняжку, взлохматив всю его белую шерстку. Кролики не могли последовать за ними дальше, и потому, грустно опустив ушки, остались на месте и смотрели вслед уходящему хозяину. Вэй Сянь, обернувшись и увидев эту картину, удивился. «Они не хотят тебя отпускать!» «Ханьгонзюнь, не ожидал я, что эти маленькие зверьки тебя так сильно полюбят!» Наверняка ты относился к ним с заботой и лаской. Вот со мной все не так. Лань Ванзы переспросил. Не так? Вэйсянь самодовольно произнес. Ага, все, что летает, ползает или плавает. Едва завидев меня, устремляется прочь во весь опор. Лань Ванзы покачал головой. Смысл чего стал ясен и без слов. Наверняка Вэйсянь первым совершает что-то дурное. Поэтому звери... Так сильно его не любят. Ласка. Часть 4. Срезав путь с горы по скрытой тропинке, путники удалялись все дальше и дальше от облачных глубин и, наконец, оказались в местах, куда адепты Ордена Гусулань выбираются редко. Тогда Ваюсянь вдруг застонал. «Ай, как болит живот!» Лань Ванзы немедленно остановился. «Привал. Нужно сменить повязку». «Да нет, я просто поеду верхом, и все пройдет. Так, садись». Вэюсянь, состроив страдальческую гримассу, пожаловался. «Я боюсь потревожить рану, когда буду взбираться на спину яблочка». Рана затянулась уже давно, и очевидно, что сейчас он просто капризничал. Лань Ванзы остановил ослика, повернулся, посмотрел на Вэюсяня, затем вдруг протянул руки и, стараясь не прикасаться к месту ранения, Аккуратно поднял того за талию и усадил на спину яблочко. Так они и двинулись дальше. Один верхом на ослике, другой рядом, пешком. Ваюсянь, сидя на спине яблочка, довольно заулыбался. Даже уголки его глаз приподнялись. Лань Ванзы спросил его. «Что случилось?» Ваюсянь ответил. «Ничего». Кажется, он просто радовался каждый раз, когда удавалось совершить какую-то шалость. Конечно, многое из своего детства Вэйюсянь совершенно не помнил, но эта картина, хоть и смутно, но навсегда запечатлелась в его памяти. Узкая тропинка, пятнистый ослик, трое путников. Мужчина в черных одеждах аккуратно приподнимает на руки женщину в белом платье и сажает на ослика. Затем берет на руки маленького ребенка, поднимает повыше и усаживает себе на плечи. Вэюсянь и был тем малышом, ростом едва ли до колена взрослым. Оказавшись на плечах мужчины, он в один присест сделался таким высоким, что ощутил себя внушительным и грозным, и от радости то хватал мужчину за волосы, то трогал его лицо, то неустанно дрыгал маленькими ножками и что-то щебетал сам себе под нос. Женщина, сидя на спине ослика, покачивалась в такт его шагов, Смотрела на них и, кажется, улыбалась. Мужчина же все время молчал. Он вообще не любил лишние разговоры, только изредка поправлял малыша, чтобы тот сидел повыше и не падал, а в другой руке держал веревку ослика. Так они шли по узенькой тропе, неспешно продвигаясь вперед. Вот и все немногочисленные воспоминания Вэй-Усяня. То были его отец и мать. Вэйусянь сказал. «Лань Джань, возьмись за веревку». Лань Ван Зы спросил его. «Зачем?» Яблочко, будучи довольно умным животным, мог сам идти за хозяином. Но Вэйусянь настаивал. «Ну сделай одолжение, возьмись же». Так и не сумев разгадать, отчего улыбка Вэюсяня вдруг сделалась столь ослепительной, Лань Ван Зы, как кто-то попросил, взялся за веревку яблочко и сжал ее в руке. Вэюсянь пробормотал себе под нос. «Вот, теперь не хватает только маленького». Лань Ванзы переспросил. «Что?» Вэюсянь, украдко посмеиваясь, ответил. «Ничего, Лань Джань, ты и очень хороший человек». В этот раз по пути вылин они совершенно не могли предугадать, что их ждет. Возможно, опасностей впереди все же больше, чем везение. Однако Вэюсяня... это совершенно не волновало. Сейчас он ехал верхом на ослике. Лань Ванзы вел яблочко за веревку, и сердце Ваюсяня наполнилось окрыляющим восторгом. он чувствовал себя вольготно и свободно, словно парил среди облаков в небесах. Ему даже показалось, что если прямо сейчас с обеих сторон тропы на них выскочит огромная толпа заклинателей с криками «Убить!», кроме попорченного настроения и потерянного прекрасного момента, с ними не случится больше ничего ужасного. Вэюсянь даже стал наслаждаться видами бескрайних полей в сиянии луны и снял с пояса бамбуковую флейту. Ему в голову само собой пришла короткая мелодия, которую он и сыграл. В этих чистых звуках мелодии шаг Лань Ванзы на миг замедлился, а Вэюсянь ощутил, как просветлело его сердце. Он воскликнул. «Лань Джань, ответь мне, как же все-таки называется та мелодия, которую ты пел для меня в пещере черепахи-губительницы на горе Муси?» Лань Ван Зы посмотрел на него и спросил. «Почему ты вдруг вспомнил об этом?» Вэйвся не ответил. «Просто скажи все. Как она называется? Я, кажется, догадываюсь, как ты узнал меня». Мелодия, по какой-то неизвестной причине, пришедшая ему в голову в ту ночь на горе Дафань, оказалась именно той, что Лань Ванзы когда-то тихо напел ему в пещере на горе Муси, когда Воюсянь в полузабытии мучился жаром. Лань Ванзы молчал, тогда Ваюсянь поторопил его. «Ну же, говори, что это за мелодия? Кто ее придумал?» Лань Ванзы ответил. «Я». «Ты сам?» угу. Честно говоря, изначально вюсян считал, что эта мелодия принадлежала к тайным знаниям ордена Гусулань, которые запрещено было распространять вовне. Поэтому, услышав такой ответ, крайне удивился и обрадовался. Чему удивился, понятно, и без объяснений, а чему обрадовался и сам себе объяснить не мог. Он испытующе спросил. «Но если ты действительно именно так меня и узнал, выходит, эту мелодию...» «Больше никто никогда не слышал?» Лань Ван Цзи ответил. «Никто». Вэй от радости слишком сильно ударил ногой яблочко. Ослик гневно завопил, явно собираясь взбрыкнуть и сбросить наездника. Но Лань Ван Цзи успел ловко дернуть за веревку, не допустив этого. Вэй наклоняясь к голове яблочко, проговорил. «Все хорошо, все хорошо. Просто у него такой характер». Пару раз подпрыгнет и все. Давай продолжим разговор. Так как все-таки называется мелодия? А как ты считаешь? Что значит «как я считаю»? Так у нее есть название или нет?» Вэюсяня стали мучить сомнения. Неужели Ланьжань придумывает имена в том же стиле, что и Цзян Чен? Да быть того не может. А вслух он сказал «Так ты хочешь услышать мои предположения?» «Я думаю, лучше всего подойдет». Но когда более 80 тщательно отобранных им вариантов оказались отвергнуты лань ванзы, энтузиазм Вэйюсяня, наконец, начал постепенно угасать. Дабы избежать столкновения с заклинателями, которые всюду их разыскивали, вместо главной дороги путники избрали узкую тропинку в глухой местности. Спустя целый день пути, Ваюсянь ощутил легкую усталость и жажду. К счастью, впереди как раз показался крестьянский домик, и Лань Ванзы привязал яблочко поблизости. На стук никто не ответил. Оттолкнув ворота, путники обнаружили, что замок не заперт. Посреди двора стоял деревянный стол плотницкой работы, а на столе оказался целый таз еще нечищенных бобов. У глинобидной стены выселась копна рисовой соломы, из которой торчали грабли, а по двору тут и там бегали цыплята, клюющие рис. Вэйусянь, увидев в другом углу двора несколько арбузов, поднял один из них и серьезным видом заявил «Хозяина нет дома. Хань можем делать, что хотим». Лань Ванзы как раз собирался вынуть деньги и оставить их на столе, как за стеной послышались шаги. Два человека шли друг за другом. Наверняка это вернулись хозяева. Вэюсянь, сам не понимая почему, едва заслышав шаги, повалил Лань Ванзы прямо за сток соломы. К счастью, Лань Ванзы по привычке сохранил полнейшую невозмутимость и потому не издал ни звука, когда Вюсянь так внезапно набросился на него. Вот только он, очевидно, не понимал, «Почему они должны прятаться?» Да и Вэйюсянь подумал. «А ведь и правда. Почему мы должны прятаться? Жители этой деревни не узнают нас в лицо. Можно ведь просто сказать, что мы пришли купить у них съестного, вот и все. Скорее всего, я просто слишком много проказничал в жизни. Привык». Вот только когда поваленный им лань ван зы оказался прижат к мягкой копне соломы, Вэйюсянь, естественно, ощутил необыкновенное возбуждение от того, что поставил Лань Ванзы в такое наполовину вынужденное положение. Начисто отказавшись подниматься, он надел маску серьезности, поднес к губам указательный палец, делая знак «Молчать», затем, притворившись, что другого выхода нет, со спокойной душой прижался к Лань Ванзы, и сердце его вновь наполнилось невыразимым ликованием. Во дворе послышался звук передвигаемой деревянной лавки. Кажется, двое хозяев этого дома уселись за деревянный стол. Женский голос произнес «ГГ, дай я возьму». Услышав обращение ГГ, Лань Ван Цзы застыл на мгновение. В ответ послышался голос мужчины «Лучше займись лущением бобов». Затем раздалось тихое бормотание крепко спящего ребенка. Видимо, это были молодые супруги. Жена готовила ужин, а муж держал на руках маленького. Вэйюсянь, улыбаясь, подмигнул Лань Ванзы и прошептал «Вот так удача! Оказывается, хозяин этого дома – еще один ГГ». На последнем слове он умышленно сделал голос тоньше, совершенно не скрывая шутливых намерений. Лань Ванзы окинул его серьезным взглядом и отвернулся. Сердце Ваюсяня мягко затрепетало. Он прижался ближе, к самому уху Лань Ванзы, и тихонько позвал. «Лань Гагэ». Кажется, дыхание Лань Ванзы при этом замерло на мгновение, а в ответном взгляде отразилось предостережение. Тем временем во дворе рассмеялась жена. «Да ведь ты неправильно его держишь, так и разбудишь сына. Покачивать все равно придется мне». Муж ответил. «Он сегодня наигрался досыта. Устал так, что спит без задних ног». Жена, перебирая в руках бобы, продолжила. "ГГ, ты должен как следует воспитать Абао. Если он в четыре года так себя ведет, то что же будет, когда он станет старше?» «Уже несколько раз довел до слез соседских детей. Они даже говорят, что больше не будут с ним играть». Муж отвечал. «Но «Ну ведь все-таки играют». «Каждый раз говорят, что больше не будут, и все равно приходят поиграть!» Ваюсянь тихонько прыснул со смеху. «Лань Г, а что бы ты на это сказал? Ты согласен?» Лань Ванзы ответил лишь. «Прекрати разговаривать!» Однако они говорили достаточно тихо, чтобы простые люди не могли их услышать. Муж и жена обсуждали житейские дела, а Ваюсянь тем временем совершенно приклеился к уху Лань Ванзы – Назойливо, но мягко и нежно повторяя «Лань Гэ, гэ». Кажется, Лань Ван Зы в конце концов не выдержал и резко перевернулся. Движение получилось быстрым и аккуратным, так что соломенный сток даже не шевельнулся, но при этом Лань Ванзы придавил Вэй Усяня собой. Раздался тихий голос. «Еще раз, и я применю молчание». Вэй Усянь протянул руку к его лицу – Но Лань Ванзи сразу поймал его запястье, тот совершенно серьезно заявил: Ханьгуанзюнь, к твоей лобной ленте прицепилась соломинка. А лишь услышав это, Лань Ванзы отпустил его руку. Ваюсянь помог ему убрать с лба тонкую соломинку и, повертев перед его глазами, похвастался: Видишь, я не обманул тебя. Однако все его самодовольство испарилось, когда вновь раздался голос женщины. Даже если так,. «Все равно нельзя разрешать Абао обижать других ребят». Ее муж спокойно ответил. «Пусть делает, что хочет. Он ведь мальчик. А мальчики всегда обижают тех, кто им нравится. Он просто хочет привлечь к себе внимание». Улыбка Вэюсяня после этих слов на миг застыла. Как вдруг ребенок, кажется, проснулся и начал что-то лепетать. Супруги же принялись вновь его укачивать». Спустя некоторое время им опять удалось усыпить сынишку, и молодая жена произнесла «ГГ, я попросила тебя воспитать Абао не только из-за других ребят, а еще и потому, что сейчас времена неспокойные, не позволяя ему играть где вздумается до самого вечера, домой нужно возвращаться пораньше». На этот раз мужчина ответил «Я понимаю». Все из-за этих недавно разрытых могил на старом погосте. Я слышала, что не только возле нашей деревни, но даже на городских фамильных кладбищах произошло подобное. Что-то странное творится вокруг. Лучше Абао почаще оставаться дома и не выбегать за ворота. Да, если он повстречает этого самого старейшину Илин, беды не миновать. Жена понизила голос. Я еще в детстве слушала сказки о старейшине Илин И всю жизнь считала, что родители придумали присказку, если не будешь слушаться, я позову старейшину Илин, чтобы он забрал тебя и скормил демоном, лишь для того, чтобы в шутку успокаивать детей. Но кто же мог подумать, что такой человек действительно существует и что он на самом деле вернется с того света? Муж подхватил. Да уж. Я, как услышал о разрытых могилах, так сразу о нем и подумал. Оказалось, что все так и есть, в городе все слухи только об этом. В Сяню не оставалось ничего другого, как смириться с тем, что его имя навсегда оказалось связано с разрытыми могилами. По правде говоря, раньше он и впрямь творил немало подобных вещей. Самое известное из таких событий случилось во время аннигиляции Солнца – когда он вверх дном перевернул могилы предыдущих поколений ордена Шаньвэнь, превратив все мертвые тела предков в своих марионеток. И каждый убитый им адепт клана Вэнь также присоединялся к армии трупов, получая приказ жестоко убить своих прежних друзей и соратников. Во время аннигиляции Солнца подобное воспринималось величайшим подвигом, достойным всяческих похвал. Вот только Спустя долгое время после тех событий, люди вспоминали об этом с презрением и ужасом. Да и не только другие люди. Теперь даже он сам, вспоминая об этом, считал, что зашел тогда слишком далеко в своей ярости. К тому же несколько дней назад его личность оказалась раскрыта. Поэтому теперь не было ничего удивительного в том, что люди, услышав о массовом разорении могил первым делом, считали виновником произошедшего старейшину Илин. Ласка. Часть 5. Женщина снова заговорила. Остается только надеяться, что он знает своих обидчиков. Если ему захочется отомстить, пусть тогда мстит этим заклинателям, лишь бы не трогал обычных людей. Ее муж ответил. Да кто же может это обещать? Когда цишанин убил больше трех тысяч человек в один присест, «Я был еще мальчишкой, но все равно помню, что в те времена его боялись не только бессмертные заклинатели, но и обычные люди. Он – кровожадный, бессердечный демон». Улыбка сползла с лица Вэйусяня. Он с большим интересом слушал, когда муж и жена разговаривали о своей обычной жизни. Однако теперь Вай Усяню вдруг показалось, что его голова безмерно потяжелела». Он едва мог поднять ее, чтобы взглянуть на выражение лица Лань Ван Цзы, и уже не слышал, о чем еще решили поболтать крестьяне. Вдруг за пределами дворика раздался нечеловеческий рев, от которого кровь стыла в жилах. Семья во дворе ужинала, болтала и смеялась, но чудовищный вопль испугал супругов настолько, что они выронили чашки. Ребенок заплакал. Молодой мужчина подхватил мотыгу и крикнул – «Не бойтесь! Не бойтесь!» Удивились не только они. Сдрогнули даже двое мужчин в стогу сена. Лань хотел было встать, но Вэйюсянь после недолгих раздумий схватил его за одежду на груди. «Не двигайся!» Лань Ван Зы удивленно округлил глаза. Рев издавала явно какое-то темное свирепое существо. И попытайся хозяин дома разобраться с тварью в одиночку, то наверняка расстанется с жизнью. Несмотря на это, Вэйюсянь повторил «Не двигайся!». Во дворе раздался пронзительный крик, а нечеловеческий рев становился все ближе и ближе. Когда он уже добрался до ворот, Лань Ванзы больше не мог сидеть спокойно. Бечень вылетел из ножен, подобно всполоху молнии. К этому моменту владельцы дома уже с воплями выбежали прочь. Меч Лань Ванзы прорезал сток, все сено взметнулось в воздух, а западающими на землю соломинками можно было разглядеть абсолютно черное нечто, стоящее посреди двора. Волосы твари спутались, а во рту блестели острые клыки, беспорядочно торчащие из тела шипы делали ее облик устрашающим и одновременно забавным. Вань Ван Цзы никогда прежде не видел такого чудовища. Он удивленно замер, а Вэй Юсянь сказал. Вэннин, ты слишком долго не пользовался горлом. Твои крики становятся все страшнее и страшнее». Из пасти темного чудовища раздалась человеческая речь. «Молодой господин, в конце концов, я же лютый мертвец. Все лютые мертвецы так кричат». Попытался оправдаться он. Вэйусянь похлопал его по плечу. Весьма мощный звук. Вэйнин глянул на лань Ванзы. Вероятно, вспомнив, что адепты ордена Гусулань не любили неряшливо одетых людей, он престиженно попытался привести в порядок прическу. Глядя на множество торчащих из его волос палок, Вэйусянь не удержался и выдернул одну. «Почему ты так внезапно выскочил?» «Да еще в таком виде. Тебя ограбили, что ли? Что у тебя на лице?» Вэнь-Нин ответил. и грязь. Я увидел, как вы вдвоем зашли внутрь, а потом долго не появлялись». Вэюсянь перебил. «Так значит, ты все это время следовал за нами». Вэнь-Нин кивнул. Вэюсянь понимал, что тот не осмеливался встретиться с кем-то, кроме своего хозяина». И поэтому, когда они с Лань Ванзы отошли от облачных глубин, скрытно последовал за ними. Увидев, что они слишком долго не выходят с крестьянского двора, Вэй Нин подошел ближе и услышал разговор супругов о Вэй Усяне. Почувствовав неловкость, он решил спугнуть людей, чтобы Вэй Усяню и Лань Ванзы удалось покинуть этот дом. И, вероятно, подумав, что его обычный вид недостаточно пугающий, Веннин нацепил на себя кучу всякого мусора. Призрачный генерал смущенно отскребал грязь, а Вэй-Юсянь хохотал так, что едва мог дышать. Но вдруг заметил, что руки мертвеца измазаны в крови. Что случилось? Веннин ответил: «Э, "Ничего". Лань Ванзы сказал: "Пахнет кровью". Вэй-Юсянь вдруг осознал, что от и правда пахло кровью. Его сердце пропустило удар. Увидев такую реакцию, Вэн тут же замахал руками. «Это не кровь, нет-нет, вернее, кровь, но не живых людей!» Сянь спросил. «Кровь? Не живых людей? Ты подрался с какой-то нежитью?» Вместо ответа Веннин повел их к лесу. В глубине среди деревьев чернели 20-30 свежих могил, а сбоку наполовину вырытая яма – возле которой громоздилась куча мертвецов. То была именно куча, а не отдельные трупы, поскольку тела были растерзаны на части. Вэюсянь подошел и принялся рассматривать их. Пальцы оторванных рук еще дергались, а челюсти открывались и закрывались, издавая зубовный скрежет. Трупы уже преобразились. Вэюсянь заметил, а ты порвал их довольно мелко. Если бы я этого не сделал, они продолжили бы кусать людей. Их было невозможно остановить. И на всем пути появляются вот такие трупы». «На всем пути? Ты что, все время шел впереди нас, чтобы избавиться от этих тварей?» Веннин смущенно кивнул. «Его способность распознавать себе подобных была куда сильнее, чем у любого человека». К тому же он мог издалека их почуять. Это вполне объясняло, почему за все время их путешествия ничего не произошло. Вэйусяню это сразу показалось странным, ведь они узнали, что в Элин направляется полчища лютых мертвецов. Так почему же они не встретили ни одного? Значит, Вэйнин заранее расчищал им путь. Вэюсянь спросил Вэйнина, «И когда ты начал следовать за нами?» Вместо него ответил Лань Ванзы. «От башни Золотого Карпа». Вэйусянь посмотрел на Вэньнина, Нина, а Лань Ван Цзи продолжил. «Когда мы бились с заклинателями, он помог». Вэйусянь вздохнул. «Разве я не говорил тебе спрятаться и никуда не влезать?» Вэньнин вымученно улыбнулся. «Но, молодой господин, где же я мог спрятаться?» Прежде он знал, куда возвращаться – Также у него были люди, за которыми можно следовать, но сейчас в этом мире все, кроме Вэюсяня, стали для него чужими. Помолчав, Вэюсянь встал и отряхнув пыль с одежды произнес: «Похороним их». Вэньнин быстро кивнул и продолжил рыть незаконченную яму. Лань Ванзы вынул бичень, из которого сразу же вырвалась энергия. Комья грязи расшвыряла в разные стороны, а в земле образовалась трещина. Вэюсянь поинтересовался. хань ты тоже будешь копать могилы?» Лань ван развернулся. Он хотел что-то сказать, но увидел стоящего за ним Вэнь-Нина. Заставив двигаться, окоченевший губы, тот выдавил улыбку. «Молодой господин Лань, вам нужна помощь. Я закончил со своей частью работы». Лань Ванзы глянул за спину Вен Нина, где красовались ряды черных ям, чуть поотдаль от которых громоздились аккуратные кучи земли. Все с той же улыбкой на губах Вэннин добавил. «Я часто этим занимаюсь. Большой опыт и скорость». Не стоило даже пояснять, кто именно заставлял его часто этим заниматься. Немного помолчав, Лань Ванзы наконец сказал. «В этом нет нужды». Ты можешь помочь. Не успев закончить фразу, он вдруг осознал, что Вэюсянь не сдвинулся с места, а просто уселся в стороне и наблюдал. Уходя со двора, он спокойно прихватил с собой арбуз и теперь пытался придумать, как бы его порезать. Поймав взгляд Лань Ванзы, Вэюсянь заявил: Зюнь, не смотри так на меня. У меня ничего нет под рукой, да и духовные силы малы, разве не так? В любом деле есть свои мастера, это правда. Если надо выкопать могилу, Вен Нин справится быстрее всех. Почему бы нам не обсудить, как управиться с арбузом? Бичень весь в грязи. Его мы использовать не можем. У кого-нибудь есть нож или лишний меч, или еще что-то в этом духе? Веннин покачал головой: Сожалею, у меня при себе ничего подобного нет. Вэйсян развернулся Ханьгуанзюнь. «Слушай, а ты взял с собой Суйбянь?» В конце концов Вэйусянь все же вытащил из его рукава Тянь Кунь свой меч. Держа в одной руке Суйбянь, а в другой арбуз, он быстро раскрутил меч и разрезал свою добычу на восемь частей. Закончив, Вэйусянь уселся на корточки и, поедая лакомство, наблюдал, как Лань Ванзы с Вэнь Нином старательно выкапывают могилы. Всего за полчаса Веннин вырыл целый ряд одинаковых ям. Укладывая растерзанные на части тела в могилы, он бормотал: Послушайте, мне правда очень жаль. Я не могу разобрать, какая часть трупа кому принадлежит. Если кого-то похороню неправильно, пожалуйста, простите меня. Когда Арбуз был съеден, а все трупы похоронены, Вэюсянь и Лань Ванзы снова двинулись в путь. Несколько дней спустя они прибыли в Илин. От поселка, где они остановились, до Луандзан было меньше десятка ли пути. И хотя неизвестно, что ждало их впереди, Вэюсянь подозревал, что ничего хорошего будущее им не готовит. Однако рядом с ним находился Лань Ванзы, чья поступь была твердой, а взгляд спокойным. Вэюсяня изначально не одолевала тревога. А глядя на такого человека, он и вовсе ни при каких условиях не мог занервничать. Проходя через поселок в Илине, словно чувствовал себя дома. Оживившись в знакомой обстановке, он даже без желания что-то купить, не мог не поболтать с уличными торговцами на местном диалекте. Вдоволь наговорившись, он обернулся. «Хань Гонзюнь, ты же помнишь этот поселок?» Лань Ван Цзы едва заметно кивнул. «Помню». Вэюсянь усмехнулся, так и знал, что память у тебя лучше моей. «Здесь мы с тобой однажды встретились. Ты пришел в Лин на ночную охоту, и я сказал, что должен угостить тебя обедом. Это ты тоже помнишь?» «Помню». «Но к моему позору в итоге тебе пришлось заплатить за нас обоих». Ха -ха. Он уселся на ослика, скрестив ноги, и, покачиваясь на его спине, как будто беззаботно спросил, «Кстати говоря, Хан Гуандзюнь, ты не думал о том, чтобы когда-нибудь уйти на покой?» Лань Ван Зы ненадолго замер, словно задумавшись. Вэй Усянь решил ковать железо, пока горячо. «Ты размышлял о том, чем будешь заниматься, когда отойдешь от дел?» Лань Ван Зы, глядя на него, ответил. «Пока нет». Вэй Усянь подумал. «Вот и замечательно, раз ты пока еще ничего не решил. Я подумаю за тебя». А он хотел найти живописное, немноголюдное местечко и построить там большой дом. Рядом можно было бы построить дом и для лань ван Цзы. Каждый день будут два блюда и суп. Конечно, готовку лучше оставить на лань ван Цзы, а иначе им придется питаться в Вэюсяня. А еще хорошо бы и распоряжение деньгами доверить лань ван Цзы. Воображение Вэюсяня тут же нарисовало такую картину – Лань-Ван-Зы В грубой одежде, за платками на груди и коленях, сидит с невозмутимым видом за сколоченным вручную столом и одну за другой считает монеты. Закончив подсчеты, он берет мотыгу и идет в поле. Ну а сам Ваюсянь, он... он бы что? Он серьезно задумался о том, что будет делать. Люди частенько говорят, что в повседневной жизни нужно или обрабатывать поля, или ткать одежду. Если кто-то работал в поле, то кто-то должен заниматься ткачеством. От одной мысли о необходимости сжать колени и трясти ногами перед ткацким станком, Вэйюсяня передернула. Лучше уж махать мотыгой. А лань ванзы куда лучше подойдет заняться ткачеством. Днем они будут ловить рыбу и возделывать поля, а вечером возьмутся за мечи и отправятся на ночную охоту за тварями и демонами». А если устанут от всего этого, то смогут притвориться, что вовсе не уходили на покой и вновь спокойно вернуться в мир. Но если подумать, все еще не хватало маленького. Лань Ван Цзы вдруг спросил. «Маленького чего?» Вэйусян встрепенулся. «А?» Он вдруг осознал, что последнюю фразу произнес вслух и тут же решил исправиться. «Я говорю, что яблочку не хватает маленького друга». Яблочко развернулся и ответил основательным плевком. Вэй сянь хлопнул ослика по голове и, потянув его за уши, расхохотался. Вдруг смех его как отрезала. Виной тому было не что иное, как пришедшее на ум воспоминание. Когда-то рядом с ним и вправду находился маленький ребенок. Если бы он дожил до этого времени, то ему уже должно было исполниться пятнадцать или около того Луанзан скрывалась в самой глубине среди остальных гор Илина. В миру ее называли «горой мертвецов». Если кто-то вздумает копать тут землю, то непременно наткнется на труп. И в этом не было ни слова лжи. Гора Луанзан являлась древним полем битвы, а потом люди привыкли бросать на этой вершине безымянные трупы, обеспечивая извечную подпитку темной, озлобленной энергией. В конце концов, гора стала кошмаром для каждого жителя Илина. Оскверненные злой энергией деревья на горе имели черные, как смоль, листья и ветви. У самого подножья Луанзан протянулась стена около Джана в высоту, убористо исписанная заклинаниями, которые не позволяли ни мертвым, ни живым пересечь эту границу. Изначально стену заклинаний, окружающую Луанзан построил третий глава Ордена Цишанвэнь. Поскольку заклинатели так и не смогли уничтожить невероятно могущественные темные призраки, обитавшие здесь, им пришлось прибегнуть к лучшему из оставшихся вариантов и отгородить гору. Вэюсянь однажды снес это ограждение, и стену, которая окружала Луанцзан сейчас, отстроили заново и укрепили адепты ордена Лань Однако, когда Вэюсянь с Лань Ван Цзи прибыли на место, они обнаружили, что довольно длинная часть стены снова обрушена. Ласка. Часть шестая. Вэюсянь привязал ослика под горой, перешагнул через руины каменной стены и направился вверх по горной тропе. Очень скоро на глаза ему попалась безголовая каменная химера. Весила она более тысячи дзыней и уже многие годы охраняла подъем на гору Луаньдзан. Примечание переводчика. Дзынь. Китайская мера веса равная 500 граммам. Всю ее облепили ползучие листья в юна, а углубления на изваянии заросли мхом. Голова химеры, отрубленная тяжелым топором, валялась неподалеку, разбитая на осколки. словно в качестве демонстрации силы, сотворившего это. Скол выглядел совсем свежим, на свету виднелся белоснежный камень. Пройдя еще немного вперед, Вэйюсянь увидел другую химеру, расколотую на две половины от головы до основания. Вэюсянь сразу догадался, что химер поставили здесь кланы заклинателей после его смерти, ровно в точках, на меридианах Фаншуй для охраны горы Луанзан. Химеры обладали свойством подавления темной энергии, поэтому требования к их выполнению являлись крайне высокими. За такую работу брали немалую цену. Теперь же, вероятно, все они оказались кем-то разрушены. Вот уж действительно немыслимое расточительство. Вэюсянь продолжил путь плечом к плечу с Слань Ванзы, Но случайно обернувшись, увидел, что Веннин уже присоединился к ним. И теперь он стоял рядом с Химерой, неподвижно опустив голову. Вэюсянь позвал: Вэнин, на что ты смотришь? Вэн-Нин указал на основание химеры. Химера покоилась над невысоким, но широким пнем дерева. Рядом располагались еще три пня поменьше и пониже, черные от сажи, словно сожженные пожаром. Веннин преклонил колени, запустил пятерню в землю, собрал горсть антрацитовой грязи и сжал в ладони, тихо проговорив Сестра Вэюсянь, не зная, как его утешить, подошел и с силой похлопал Веннина по плечу. В своей жизни Вэюсяню пришлось пережить два самых мучительных события, и оба они происходили здесь. поэтому он вовсе не планировал возвращаться в эти места. Для Вэннина гора Луандзан являлась более чем просто местом, которое невозможно забыть. Налетел порыв холодного ветра, зашумело бескрайнее море деревьев вокруг, словно миллионы тоненьких голосов шепотом общались между собой. Вэюсянь, внимательно прислушавшись, преклонил колено, согнулся ниже и что-то тихо прошептал почве под ногами. Неожиданно поверхность земли слегка приподнялась. Словно бледный цветок, выросший среди чернеющей грязи, сквозь почву медленно показалась костяная рука. Запястье скелета мягко и бессильно тянулось вверх. Вэюсянь протянул ладонь и крепко взялся за руку, склонившись еще ниже. Длинные волосы опали с плеч, закрывая половину его лица. Склонившись губами к руке скелета, он что-то неслышно прошептал, затем умолк, будто внимательно слушая. Спустя какое-то время Вэйюсянь приподнял голову, а рука вновь сжалась не раскрывшимся бутоном и спряталась в землю. Вэйюсянь поднялся на ноги, отряхнул пыль с одежды и произнес. Несколько дней назад, «Сюда привели больше сотни пленников. Сейчас все они на вершине горы, пока живые. Те, кто привел пленников, уже покинули гору. Неясно, какова их цель. Во всяком случае, нам нужно проявлять осторожность». Троица направилась выше и на своем пути увидела разрушенные строения возле горной тропы. Большинство хижин были очень маленькими и простыми, даже примитивными». С первого взгляда становилось ясно, что построены они наспех. Некоторые оказались сожжены до основания, некоторые лишь покосились на бок и сохранились лучше остальных. Но даже среди таких половина была разрушена. Спустя более десятка лет пережитых ветров и ливней, оставшись без людской заботы, каждый домик выглядел словно призрак в изодранных лохмотьях, кротающий последние дни, молча взирающий на тех, кто взбирается на гору. С тех пор, как они оказались на горе, шаг Вэн с каждым разом все тяжелел, и теперь, остановившись перед одной из хижин, он вновь неподвижно застыл. Эту хижину Вэн когда-то построил своими руками, и когда он покинул эти места, постройка все еще была целой. Несмотря на примитивную простоту, она отлично защищала от ветра и дождя людей, которые жили внутри, тех, с кем он был знаком и кем он дорожил. Точно как во фразе «Люди уходят, а вещи остаются», здесь остались только вещи. Но даже среди этих хижин уже ничего не напоминало ему об ушедших людях. Вэй Усянь произнес. «Хватит. Не смотри». Вэнь Нин проговорил в ответ. «Я давно подозревал, что здесь все стало таким». просто хотел посмотреть, не сохранилось ли хоть что-то. А он еще не успел договорить, как в одной из разрушенных хижин внезапно поднялся с земли покачивающийся человеческий силуэт. Человек этот медленно поковылял наружу из хижины. Мягкий солнечный свет озарил его наполовину сгнившее лицо. Вэйусянь хлопнул в ладоши, но ходячий мертвец, совершенно никак не отреагировал, продолжая идти в их сторону. Вэюсянь спокойно отступил на пару шагов и заключил. Он под контролем тигриной печати преисподней. Трупы, которых Вэюсянь подчинил себе, больше не подвергались воздействию тигриной печати, точно так же, как и Вэюсянь не мог управлять мертвецами, контролируемыми тигриной печатью. Принцип был до смешного прост – Кто успел, тот и съел. Веннин шагнул вперед и с ревом оторвал голову мертвецу. Однако после этого со всех сторон послышалось низкое рычание. Из чернеющего леса вокруг медленно вышли 40-50 ходячих мертвецов. Все они различались по полу и возрасту. Большинство захоронены недавно, одеты в погребальные саваны. Наверняка слухи о пропаже трупов. говорили именно о них. Лань Ванзы достал гуцинь, не задумываясь, провел рукой по струнам. Мелодия разошлась в стороны, словно рябь по воде, и толпа мертвецов, только что окружившая их со всех сторон, в одно мгновение повалилась на колени. Веннин поднял обеими руками труп исключительно высокого, рослого мужчины и отбросил его на несколько джанов прочь. Тот грудью напоролся прямо на торчащий деревянный сук и не смог освободиться самостоятельно. Вэйсянь произнес. Не время с ними возиться. Поднимаемся на гору. Неизвестно, сколько трупов при помощи тигриной печати преисподней Цзинь Яо в безумной спешке призвал под свое командование за эти дни. Они наступали волна за волной. Троица поднималась наверх. попутно отбиваясь от мертвецов, и чем ближе к пику Ланзан, тем плотнее становилась толпа мертвых. К небесам возносились кроны черного леса, мелодия Гуцини воспаряла к облакам, беспорядочно метались в воздухе стаи воронов. А лишь спустя почти четыре часа им все-таки удалось добраться до места, где можно передохнуть. Усевшись на разломанную каменную химеру, Вэюсянь тяжело вздохнул и, посмеиваясь над самим собой, произнес «Когда-то я справлялся с врагами при помощи этого приема, и вот настал тот день, когда кто-то использовал его против меня. Наконец я понял, насколько ужасна тигриная печать. На месте остальных я бы тоже захотел прикончить того, кто создал это дьявольское орудие». Лань Ванзы убрал цинь, вынул из рукава длинный меч и протянул Вэюсяню со словами «Для защиты». Вэюсянь, приняв меч, обнаружил, что это Суйбянь. В прошлый раз, закончив резать арбуз, он бросил меч в сторону, а Лань Ванзы снова его подобрал. Вэюсянь вынул меч из ножен, внимательно посмотрел на белоснежный металл лезвия и все-таки снова зачехлил, с улыбкой ответив «Спасибо». Затем небрежно повесил меч на пояс, словно и не собираясь пользоваться им. На вопросительный взгляд Лань Ванзы Вэйюсянь запустил руку в волосы и объяснил. Слишком долго не фехтовал, уже отвык. Потом со вздохом добавил. «Ну ладно, истинная причина в том, что мое нынешнее тело не обладает достаточной духовной силой. И даже если мне в руки попадет драгоценный меч высшего ранга...» Я не смогу воспользоваться им в полную силу. Поэтому мне все-таки придется просить Хань Гуанзюня защищать меня, хрупкого, слабого юношу. Лань Ванзы промолчал. Хрупкий, слабый юноша посидел еще немного, затем, опершись о колени, поднялся. Троица продолжила путь наверх, пока не увидела в конце тропы чернеющий вход в горную пещеру. Каменный зев пещеры имел более пяти джанов в ширину и в высоту. Даже издали можно было ощутить вырывающийся изнутри холодный ветер, который доносил едва слышные стенания людей. Легендарное гнездо старейшины Илин, где он убивал людей и делал из них ходячих мертвецов, а также творил все остальные непотребные вещи, попирая все человеческие и небесные законы. Пещера Фумо. Внутри пещера высилась широким куполом. Трое, затаив дыхание, прокрались ко входу, шагая совершенно беззвучно. При этом голоса, раздающиеся из глубины пещеры, становились все более громкими и шумными. Вэйусянь знал устройство пещеры как свои пять пальцев и, пройдя немного вперед, сделал знак «Остановиться». От входа в грот пещеры, где могло уместиться около тысячи человек, их отделял лишь один поворот. Сквозь щель в каменной стене мужчины увидели более сотни пленников, сидящих в центре грота и связанных по рукам и ногам веревками божественного плетения. Наглядев цвета одежды и оружие этих людей, оценив их возраст, становилось совершенно очевидно, что здесь собрались либо лучшие молодые адепты, либо прямые наследники своих кланов. Вэюсянь переглянулся с Лань Ванзы, но не успел прошептать ни слова, когда один сидящий на земле в гроте юноша проговорил. «Мне вот что интересно, почему в тот раз ты нанес ему всего один удар насквозь, вместо того, чтобы полоснуть сразу по горлу?» Голос этот звучал негромко, но из-за широких сводов пещеры Фумо Любое слово отдавалось звучным эхом, поэтому даже не приходилось подслушивать. Слова и так звучали достаточно громко. Голос юноши показался Ваюсяню знакомым. Ненадолго задумавшись, он вспомнил, что это ведь тот самый Дзинчань, что повздорил с Дзинлином. Но со второго взгляда он увидел рядом с говорившим другого юношу с помрачневшим выражением лица. Если это не Дзинь Лин, то кто же? Дзинь Лин даже не взглянул на дзинчаня, не произнес ничего в ответ. У другого юноша рядом с ними заурчало в животе. Он сказал: Они не возвращаются уже несколько дней. Что они в конце концов задумали? Если уж хотят убить нас, то пускай бы скорее избавили от страданий. Лучше бы меня загрызли твари на ночной охоте, чем помереть здесь от голода. «Этим юношей, который непрестанно жаловался, оказался, конечно же, Лань Цзиньи». Дзинчань ответил ему. «Что еще он может задумать?» «Конечно же, сделает с нами то же, что стало с псами клана Вэнь во время аннигиляции Солнца. Превратит в своих мертвых марионеток. А потом, потом заставит нас убивать своих же родных, чтобы они не смогли атаковать в ответ. И тогда все враги сами друг друга перебьют». Жав зубы, он добавил «Гнусный, бесчеловечный пес Вэй!». Внезапно раздался ледяной голос Дзиньлина. «А ну, заткнись!» Дзинчань торопел. «Ты это мне говоришь заткнуться?» «И что это значит?» Дзинлин ответил. «Что это значит? Ты оглох или совсем отупел, что не понимаешь человеческого языка? Я сказал тебе заткнуться, чтобы ты перестал шуметь!» Будучи связанным уже долгое время... Дзиньчань явно был на взводе и теперь срывался. «С какой стати ты говоришь мне заткнуться?» Дзинь Лин не уступал. «К чему нам сейчас вся эта ерунда, которую ты несешь? Неужели веревки порвутся от твоей болтовни? Мне надоело слушать!» «Ах ты!» – раздался голос другого адепта. «Мы связаны здесь по рукам и ногам, и неизвестно, когда ходячие мертвецы на горе ворвутся сюда, а вы затеяли ссору в такой момент...» Этот самый спокойный среди них голос принадлежал Лань Сэ-Джую. Дзэнчань возмутился. А ведь он первый начал? Разве тебе можно ругать других? А мне нельзя? Дзинлин, кем тебя возомнил? Думаешь, если Лань Фанзюнь стал верховным заклинателем, то и ты тоже перенял эту должность? Вот и не заткнусь. Посмотрим, что ты, Бум! раздался удар. Дзинлин атаковал Дзэнчаня головой, и от боли тот завопил дурным голосом. Подраться решил! Так я составлю тебе компанию! Как раз настрой подходящий! Ах ты, б мать, родила, да не воспитала! Услышав подобное, Цинлин и вовсе переполнился неудержимым гневом. Связанными руками драться было неудобно, поэтому он пустил в ход локти и колени, чтобы нанести противнику несколько ударов, от которых тот заверещал. Но Цинлин был один, а вокруг Дзинчаня постоянно крутилась его свита. Как только они увидали, что тот попал в беду, тут же с криками «Я тебя выручу!» бросились на подмогу, окружая дерущихся. Сидевшего поблизости Ланса Джуя без его согласия затянуло в этот вихрь тумаков. Если поначалу он еще пытался из последних сил уговорить юношей успокоиться, то, получив по ошибке пару ударов локтем, поморщился от боли. При этом лицо его становилось все мрачнее». В конце концов, юноша не выдержал и с громким криком решительно присоединился к потасовке. Троица снаружи больше не могла на это смотреть. Вэюсянь первым выскочил на каменные ступени перед пещерой Фумо и крикнул «Эй, посмотрите сюда!». Его выкрик громогласным эхом прокатился по сводам пещеры, так что всех остальных едва не заложило уши. Юноши, сцепившиеся в дерущийся клубок, подняли головы и посмотрели на него. Лань Сы Джуй, увидев рядом с Вэюсянем, знакомый силуэт, радостно воскликнул. «Хань Гуан Цзюнь! Лань Цзиньи закричал еще громче. «Хан Гуан Цзиньчань в ужасе завопил. «Чему вы радуетесь? Они они же заодно!» Вэюсянь прошел вглубь пещеры Фумо, вынул Суйбян из ножен. небрежно отшвырнул его назад. При этом за спиной мужчины мелькнула тень, схватившая меч. Разумеется, Вэннин. В тот же миг толпа юных адептов из разных кланов завопила, словно стая демонов. "При, -при -призрачный генерал!» Вэннин замахнулся суйбянем и нанес удар в сторону Дзиньлина. Юноша стиснул зубы и зажмурился. Но внезапно путы на его теле ослабли. Веревка божественного плетения оказалась разрублена острым лезвием Суйбяня. Затем Вэньнин прошелся по всему пространству пещеры, разрубая веревки. Освобожденные им адепты не могли ни сбежать, ни остаться. Ведь в пещере теперь оказались старейшина Илин с призрачным генералом и предателем правильного пути Ханьгон Зюнем. А снаружи, Завывали бесчисленные ходячие мертвецы в поисках добычи. Куда не подайся, всюду опасность. Оставалось лишь сжаться в углу пещеры в кучу и, вытрящив глаза, пялиться на бесстрастно бродящего вокруг Веннина. Только лицо Ланьса Джуя заметно просветлело. Он спросил, «Мо, учитель Вэй, вы пришли нас спасти? Это ведь не вы послали людей, чтобы схватить нас?» И хотя фраза прозвучала вопросом, лицо Лансы Джуи сияло абсолютным доверием и радостью. Сердце Ваюсяня потеплело. Наклонившись, он потрепался Джуи по голове, взлохматив волосы, которые оставались идеально убранными, даже несмотря на несколько дней в ужасных условиях. Затем произнес. «Я? Ты разве не знаешь, насколько я беден? Откуда у меня столько денег, чтобы нанять похитителей?» Лань сэ -джуй согласно закивал. «Да, я так и знал! Я знал, что вы, учитель, слишком бедны для этого!» Вэй Усянь продолжил. «Умница! Теперь скажи, сколько у противника людей? Они устроили засаду поблизости!» Лань Цзиньи сбросил веревки и выкрикнул раньше Лань Сэджуя. джуя «У противника тьма народу! Лица закрыты черным туманом, так что их не распознать!» «Они связали нас, бросили здесь и забыли, как будто оставили на произвол судьбы. У -у -у, снаружи так много ходячих трупов, и они непрестанно ревут». Бичейн со звоном покинул ножны и разрубил оставшиеся веревки, связывающие адептов. Лань Ван -Зи убрал меч и обратился к Лань Сэджую. «Ты молодец». Имелось в виду, что Лань Сэджуй смог сохранить спокойствие духа и по-прежнему доверял им, поэтому он молодец». Юноша торопливо поднялся на ноги, выпрямился в струнку перед Лань Ванзы, но не успел даже улыбнуться, когда Вэюсянь, посмеиваясь, похвалил. «Ага, отлично сработано, Сэджуй, даже драться научился!» Лань Сэджуй в один момент залился густой краской. «Ну, просто я на мгновение поддался импульсу!» Внезапно Вэюсянь ощутил чье-то приближение за спиной, обернувшись. Он увидел Цзинь Лина, который остановился позади него и застыл как статуя с одеревеневшими конечностями. Лань Ван Цзи сразу оказался перед Вэйю Сянем, закрыв того с собой, а Лань Сэ Джуй стал встал перед Лань Ван Цзи, с опаской проговорив «Молодой господин Цзинь?» Вэйю Сянь обогнул обоих и вышел вперед со словами «Что вы затеяли? Встали передо мной, как пирамида». Выражение лица Дзин постоянно менялось. Кулаки то сжимались, то расслаблялись вновь, затем опять сжимались, словно он хотел что-то сказать, но не мог произнести вслух, лишь смотрел на то место, на животе Ваюсяня, куда пришелся удар его меча. Лань Дзин побледнев от страха, воскликнул. «Ты, ты, ты, ты же не собираешься снова протыкать его мечом?» Лицо Дзин Лина застыло, а Лань Саджуй немедленно прикрикнул. «Дзиньи! Слева от Ваюсяня стоял Дзиньи, справа Сыджуй!» Он обнял обоих юношей за шею и произнес. «Ну все, давайте поскорее убираться отсюда!» Лань Сыджуй ответил. «Да!» Остальные юноши все еще жались друг дружке в углу, не смея пошевелиться. Лань Дзиньи обратился к ним. «Вы идете? Или хотите остаться здесь?» Один юноша вскинул голову и воскликнул. «Снаружи бродит толпа мертвецов. Вы хотите повести нас на смерть?» Веннин предложил. «Молодой господин, я могу прогнать их прочь». Вэюсян кивнул, и Веннин вихрем вылетел наружу. Ланьсаджуй произнес. «Веревки божественного плетения сняты. В крайнем случае мы сможем объединить усилия и прорваться с боем. Если сейчас не уйти, не ровен час, мертвецы ворвутся сюда». И судя по форме этой пещеры, мы просто окажемся в западне, как черепаха в кувшине. Договорив, он повел за собой Лань Цзиньи, а также нескольких адептов ордена Гусулань и первым направился следом за Вэн прочь из пещеры. Толпа юношей беспокойно переглянулась. Совсем скоро кто-то закричал «Сэджуй Сюн, подождите меня!» и побежал следом, присоединяясь к уходящим. Этим юношей оказался тот чувствительный паренек, что в городе И сжег ритуальные деньги для отцын и заливался горькими слезами. Другие адепты называли его Зыджэнь. Видимо, то был единственный наследник клана Балин Оуян. Следом потянулись и остальные юноши, чьи лица Вэюсянь видел в городе И. Остальные все еще в страхе раздумывали, но увидев, что Вэй Сянь и Лань Ван Зы смотрят прямо на них, ощутили тревогу от взглядов обоих, и потому решили собраться с духом и последовать за ушедшими, обойдя этих двоих стороной. Последним на месте остался Цзинь И вот когда большая часть адептов уже почти достигла выхода, снаружи в пещеру внезапно влетел чей-то силуэт, оставив на противоположной стене глубокую вмятину в форме человека. А когда осела серая пыль, впереди раздались потрясенные голоса нескольких юношей. «Призрачный генерал!» Вэйусянь забеспокоился. «Вэннин! Что произошло?» Вэннин с трудом отозвался. «Ничего». Он выпал из вмятины, поднялся и молча, грубым движением, приделал на место оторванную руку. Вэйусянь, присмотревшись, разглядел перед пещерой Фумо силуэт молодого человека в фиолетовом одеянии. Он стоял, опустив руку, в которой с треском извивался Дзэдянь, сияющий духовным светом. Это он только что отбросил Вэйнина в самую глубь пещеры – Дзян Чен. Неудивительно, что Вэйнин и не подумал атаковать в ответ. Дзинлин воскликнул. «Дядя!» Дзян Чен холодно проговорил. "Зинлин, подойди». За его спиной из черного леса постепенно стали появляться заклинатели в одеждах разных кланов. Чем дальше, тем больше. При грубом подсчете их оказалось около двух тысяч. Огромная толпа немедленно окружила вход в пещеру Фумо. Каждый заклинатель, включая Дзян Чена, весь был вымазан в крови, На лице их отражалась усталость. Юноши высыпали из пещеры, выкрикивая на бегу «Отец! Матушка! Брат!» и врезались в толпу заклинателей, в объятия близких. Только Дзин Лин продолжал смотреть по сторонам в задумчивости, не принимая решения. Голос Дзян Чена прозвучал строже. «Дзин Лин, что ты там мнешься? Сейчас же подойди, умереть захотел!» Среди заклинателей стоял и Лань Цыжень. На вид он заметно постарел. В бороде показались нити седины. Он произнес «Ванзы». Лань Ванзы тихо отозвался «Дядя». Но даже шада не сделал в его сторону. Лань Цыженью не требовалось объяснений, что это и был непоколебимый и решительный ответ. С нескрываемым разочарованием учитель покачал головой. но не стал даже пытаться отговорить ученика. Вперед вышла заклинательница в белых парящих одеждах. Со слезами на глазах она произнесла. Ханьгуан гуан Гуан-Дзюнь, что же с вами случилось? Вы вы теперь стали совсем другим человеком. Ведь раньше вы с ним существовали непримиримо, словно вода и пламень. Каким же способом старейшине Лин удалось обольстить вас?» перетянуть вас на свою сторону и сделать нашим противником. Лань Ванзы не удостоил ее вниманием. Заклинательница, не получив ответа, с сожалением произнесла: «Как недостойно для столь прославленного заклинателя». Вэй Сянь произнес: «Вы снова взялись за старое». Цзян Чен холодно ответил: «Разумеется, как же иначе». суше со своим семиструнным гуцзинем за спиной. также стоял впереди толпы. Раздался его протяжный голос. «Если бы старейшина Илин не стал сразу после своего возвращения раскапывать трупы и хватать людей, словно испугавшись, что никто в мире не узнает о нем, боюсь, что мы бы не столь скоро почтили своим визитом твое старое гнездо». Вэйусянь возмутился. «Но ведь я спас адептов ваших кланов». «Что же вы вместо благодарности принялись на меня нападать?» Многие так и прыснули со смеху, раздались шепотки. Вор кричит «Держи вора!» Вэйосянь понимал, что любые споры сейчас тщетны, но совершенно не беспокоился об этом, лишь произнес с легкой усмешкой. «Вот только мне почему-то кажется, что вам нелегко далась битва по дороге сюда. Очевидно, не хватало двоих весьма важных персон». «Осмелюсь спросить, уважаемых господ, почему же Лянь Фанзунь и Цзеу дзюнь не прибыли поучаствовать в столь грандиозном событии? Суше с холодной усмешкой ответил Вчера Неизвестный совершил покушение на Лань Фанзуня в башне золотого Карпа. Он тяжело пострадал, а Цзео Цзюнь остался подле него, чтобы залечить раны. Зачем ты спрашиваешь, когда тебе это прекрасно известно? Услышав слова «тяжело пострадал», Вэйюсянь сразу вспомнил героическую позу Дзинь Гуан Яо, когда тот притворился, что собирается покончить с собой перед тем, как напасть на Нэ Миндзюэ, и не смог сдержать смешка. Суше слегка нахмурился, вопрошая «Что смешного?» Вэйюсянь ответил «Да так. Просто мне кажется, что Лань Фанзунь слишком уж часто оказывается тяжело ранен. Вот и все». Внезапно раздался юный голос. «Отец! Матушка! Возможно, это действительно не его рук дело! В прошлый раз это ведь он спас нас в городе И! В этот раз он, похоже, снова пришел помочь!» Вэй Сянь посмотрел в сторону голоса и увидел, что говорил Оуян Зы Джэнь. Однако его отец тут же принялся бронить сына. «Ты еще ребенок! Нечего говорить то, чего не понимаешь!» Ты хоть знаешь, что это за место? Ты понимаешь, что за человек перед тобой?» Отведя взгляд в сторону, Вэюсянь непринужденно бросил. «Ясно». Ему сразу стало понятно. Что бы он ни сказал, никто в это не поверит. То, чего он не признает, ему навяжут. То, что он признает, извратят. И даже Лань Ванзыч и слова раньше имели вес, теперь, спутавшись с Вэюсянем, также сделался мишенью для порицаний. Вэюсянь надеялся, что хотя бы Лань Сичэнь сможет сдержать недовольство заклинателей, выступив посредником между ними и всеми кланами, но, к несчастью, ни Лань Сичэнь, ни Цзинь Гуаньяо сюда не явились. Во время первой осады горы Луанцзань орденом Лань Цзинь командовал Цзинь Гуаншань, орденом Юн Мэнцзянь – Цзян Чен, орденом Гусулань – Лань Сижэнь, а орденом Цзинхэне – Нэ Мэнцзюэ. Первые двое являлись основной силой, участие последних не играло столь важной роли. Теперь же глава ордена Лань Линдзинь не явился вовсе, вместо себя отправив людей под знаменами ордена Гусулань, которым по-прежнему командовал Лань Цыжень. Нехуай Сан занял место старшего брата и теперь прятался где-то в толпе, продолжая полностью соответствовать своему прозвищу и повторяя. «Я ничего не знаю. Я ни во что не хочу вмешиваться. Я здесь только для численного превосходства». И лишь Дзян Чен остался все тем же Дзян Ченом, окруженный злостью. С ожесточенным лицом он до боли знакомым убийственным взглядом сверлил Вэй Усяня. Только Вэй Усянь слегка повернул голову и увидел рядом с собой непоколебимого, ни на миг не задумавшегося об отступлении Лань Ван Цзы. Только на этот раз он больше не был одинок. Среди хищно глядящих на него заклинателей, числом более тысячи, один мужчина средних лет все же не выдержал. Выскочив вперед, он закричал. «Ваюсянь, ты еще помнишь меня?» Вэйсянь честно ответил. «Не помню». Заклинатель тот холодно усмехнулся. «Ты не помнишь, а вот моя нога все еще помнит». Он вздернул полы своих одеяний, обнажая деревянную палку вместо ноги, и продолжил. «Я потерял ногу в битве с тобой в безночном городе. Посмотри на меня, я, Ива Ичун, хочу, чтобы ты знал, что сегодня в карательном походе против тебя есть и мой вклад. Небеса милостивы и справедливы, тебе не уйти от воздаяния». Его слова как будто подбодрили другого заклинателя, помоложе, Тот вышел вперед и громко заявил. «Вэюсянь, я даже не стану спрашивать, помнишь ли ты меня? Мои родители погибли от твоих рук, На твоей совести слишком много крови. Наверняка ты не помнишь моих отца и мать, но я, Фан Мэньчэнь, не забуду и никогда тебя не прощу». Следом вышел третий заклинатель, худой, с яркими глазами. Он походил на безупречного ученого мужа средних лет. На этот раз Вэйусянь сделал первый шаг, спрашивая, «Я превратил тебя в калеку?» Мужчина покачал головой. Вюсянь спросил вновь, «Я убил твоих родителей или уничтожил весь твой род?» Мужчина покачал головой снова. В душе Вюсяня взыграло любопытство. «Но «Ну тогда скажи на милость, зачем ты явился сюда?» Мужчина произнес, «У меня нет желания отомстить». «Я присоединился к походу, чтобы заставить тебя понять одну вещь. Если ты идешь против всего мира и заслуживаешь жестокого наказания, то независимо от того, какие бесчеловечные методы ты используешь и сколько раз ты выберешься из своей могилы, мы все равно отправим тебя обратно. Это и есть не что иное, как справедливость». Услышав его речь, толпа разразилась радостной овацией. «Отлично сказано, глава Ордена Яо!» Глава Ордена Яо с улыбкой отступил обратно в толпу. Остальные, поддавшись стократному вдохновению, начали выходить вперед один за другим и громко заявлять о намерении сражаться. «Мой сын в числе убитых на тропе Цюнцы! Ему разорвал горло твой верный пес Веннин! Мой брат умер от ядовитого проклятия, которое ты на него наслал! Все его тело покрылось нарывами!» «Не ради чего иного, только чтобы доказать, что в мире еще осталась справедливость, которая не позволит злу процветать!» «В мире все еще есть справедливость, которая не позволит злу процветать!» Их лица пылали горячей кровью. Каждая фраза пестрила словами о справедливости и правде. Каждого переполняло непоребимое чувство долга, воодушевленное рвение и благородный гнев. Никто ничуть не сомневался, что совершает великий акт мужества – справедливое и благородное деяние. Карательный поход справедливости и правды против порочного зла достойны всеобщего восхваления, слава которым останется в веках».